С этими словами старик втащил пленника через порог и закрыл за ним дверь, оставив Генри в недоумении, почему его будущий тесть так легко отнесся к происшедшему. «Шутка!» — проговорил кузнец. «Веселая получилась бы шутка, когда бы они забрались в девичью спальню, а не забрались бы непременно». Не окликни меня, честный и дружеский голос из бойницы. И если это и не был голос святой Анны, кто я такой, чтобы святая стала со мной разговаривать, он все же не мог прозвучать в том месте без ее соизволения и согласия. И за это я обещаю поставить в ее храме восковую свечу длинною с мой клинок. И я жалею, что при мне этот нож а не добрый мой двуручный меч. Им бы я лучше послужил Сент-Джонстону и проучил бы негодяев. Что и говорить. Короткие мечи — красивая игрушка, но она пригодна скорее для ребяческой руки, чем для мужской. Эх, мой старый двуручный троян! Когда бы в этот час ты был в моей руке, а не висел у полога моей кровати... Не так-то легко, негодяи, удрали бы с поля боя. Но сюда идут с горящими факелами, с обнаженными мечами. о, -о, -о! Стой! Вы за Сент-Джонстон? Если вы друзья славного города, привет вам! Не посчастливилось нам на охоте, заговорили горожане. Кровавый след привел нас к доминиканскому кладбищу. И мы там подняли дичь, промеж могил бегали два молодца, поддерживая третьего, которого ты, видно, отметил своей меткой, Гарри. Но они прежде нас добрались до ворот и успели позвонить в колокол убежища. Ворота раскрылись, беглецы вошли. Так что теперь они в надежном укрытии, а нам остается залезть опять в остывшие постели и согреться под одеялами». Эх, вздохнул один из горожан, у добрых доминиканцев всегда какой-нибудь благочестивый брат караулит у ворот убежища, чтобы сразу отворить их перед бедным грешником, который попал в переделку и решил искать защиту у алтаря. Да, если бедный гонимый грешник может хорошо заплатить, возразил другой. Но поистине, если он не только нищий духом, но и в кошельке у него пусто, Он простоит за воротами, покуда гончие не схватит его. Третий, несколько минут при свете факела, разглядывавший землю под ногами, поднял теперь голову и заговорил. Это был веселый, бойкий, толстенький человечек по имени Оливер Праудфьюд, довольно богатый мастер и один из вожаков цеха «Шапошников», что, как видно, и дало ему основание говорить тоном человека, облеченного властью. «Ты не скажешь нам, добрый Смит?» Теперь, когда улицу заливал свет факелов, они узнали друг друга. «Что это за люди подняли драку в нашем городе?» «Первые двое, кого я увидел, — ответил оружейник, — были, насколько я мог разглядеть в пледах горцев». «Похоже, похоже на то!» — подхватил другой горожанин, покачивая головой. «Просто срам, что никак у нас не заделают пробоины в стенах, и бродягам-горцам, этим бездельникам, дают полную свободу темной ночью поднимать добрых людей с постели». «Поглядите, соседи!» — сказал Оливер Праутфьюд, показывая подобранный им на земле предмет, сочившуюся кровью кисть руки. «Когда же такая рука?» Завязывала ремни на брогах. Она большая, правда, и костлявая, но выхолена точно у леди, и кольцо на ней сверкает, как яркая свеча. Скажу без ошибки, Саймону Гловеру доводилось делать перчатки на эту руку, он ведь работает на всю придворную знать. Зрители, отпуская свои замечания, принялись разглядывать кровавую находку. «Ежели так, — сказал один, — Гарри Смиту впору удирать из города, да поскорее, потому что, когда дворянину отрубили руку, едва ли судейские почтут защиту дома перцкого горожанина достаточным оправданием. Насчет увечий закон куда как суров». но «Ну не срамли так говорить, — Майкл Уэбстер ответил шапошник. Разве мы не наследники и преемники доблестных древних римлян, построивших перд по подобию их родного города? И разве нет у нас хартий, дарованных нам благородными королями, нашими родоначальниками, как их любящим вассалам? И вдруг мы отступимся от всех своих привилегий и вольностей, от прав и гарантий? Насчет поимки с поличным и насчет вора, пойманного на взломе, и крови за кровь, и наложения денежных взысканий, и правил насчет выморочных имуществ и насчет товаров. Неужто мы потерпим, чтобы нападали безнаказанно на дом честного горожанина? Нет, добрые соседи искусные ремесленники, граждане Перта. Скорее Тей потечет вспять к Данкилду, чем мы примиримся с таким беззаконием.